Глава 13. Да чего же он хорош? Отставить панику. Молодой человек усадил девушку на ближайший стул и посмотрел на то место, где должна была быть печь. Так она же тут, то есть, она в доме. Девушка посмотрела на пустое место, затем вновь на Джейкопа. Я чувствую яйцо, оно за дракон. Тихо прошептал огник. Перебивая мужчину, потерявшего память. В нашем доме настоящий дракон. Только не могу понять, как вам удалось спрятать печь? Что за магия? Молодой человек вопросительно посмотрел на водника. Дракон! Землянуха выскочила из горшка, стряхнула землю с ног и обошла мужчину вокруг. Водя, лиз даю на отрывание. Он и есть беглый преступник, которого ищут. Драконы по нашей земле не ходят, они все живут на трёх лунах. А ну, признавайся, за какое преступление тебя войска ищут? Предал короля? Я чувствовала магические колебания ночью, как бы не государственный переворот. А почему тогда его не узнали? Лина растерянным взглядом посмотрела на огника и Водию. Я, дракон, в сильные руки попытались достать до спины в поисках крыльев. Да нет, Какой я дракон? Я бы почувствовал. У меня не возникает желания обернуться. Растеряв уверенность, закончил Джей. Да, сильно тебя о камушек приложило, что ты забыл не только о своем «я», но и о драконе. Вот он, наверное, бесится где-то там, не понимая, почему ты его не зовешь. Но как вспомнишь все, так и появится твой дракон. Пояснила Лина и отправилась обратно в свой горшок. Да нет. Тут всё куда сложнее. Вклинился в оде. Начальник чёрных воинов узнал же, но почему-то не приказал схватить его. Странное это всё. Ты видела, как карлик шепел на Марию и тряс с артефактом? Он точно ейцо искал. А не нашёл, потому что наш дом, связанный с хозяйкой магическими нитями, почувствовал её страх и спрятал печь в комнате, что готовит как спальню. Грядёт расширение дома. Ух, намного свободнее будет. Улыбнулся Володя, глядя как глаза девушки округляются от удивления. А там и детскую можно будет готовить, добавил Водя. В этот момент в доме что-то ухнуло. В стене появилась новая дверь, а печь встала на своё место, просто материализовавшись из воздуха. Мария схватилась за голову и застонала от боли. «Не мог больше держать печь невидимой, да еще и перемещенный, много сил потратил!» Повинился голос из-под потолка. «Ей бы молочка! Скоро загон для козы будет готов!» «Только где козу взять?» Голос стих, заставив всех задуматься. «Это что, откат такой? И часто мне испытывать головные боли после таких магических пряток?» Маша потерла виски. Нет. Чем я сильнее, тем реже буду к тебе обращаться, а в какой-то момент и защитить смогу. В голосе послышалась улыбка. Как стану замком, оружейную сделаю: мечи, алебастры, плети, размечтался невидимый дух. Ров выкопать не забудь и мост через него. Попыталась пошутить Маша. К замкам стать надо же. Не верит она. хмыкнул обидевшийся дух и замолчал. Я знаю, где молоко достать. Землянуха покинула свой горшок и подошла к Марии. Вот, огород перекапывала и нашла золотое колечко нашей бывшей хозяйки. Она когда-то в сердцах его выкинула, а тебе пригодится. Нужно сходить к гномам, что живут через 3 дома дальше по улице, продать им. Они до золота падки. На вырученные деньги можно купить продукты. Я сам пойду. Джейкоб поднялся с места, осмотрел себя, поморщился и произнёс: А получше одежды нет? Что за рваньё на мне? Такие штаны даже слуги не називают. Мыму статусу положены белые одежды. Нет, господин муж, получше нет, отрезала Мария, решив не показывать ту одежду, в которой нашли воина, от греха подальше, так сказать. А то вдруг и правда опознают в нём преступника. Для начала нужно выяснить, что натворил её временный благоверный, а потом уже решать: бежать от него или сдать. Вы что-то вспомнили? Девушка заглянула в красивые глаза мужчины и покраснев, отвела взгляд. Да чего же он хорош? Так и манит поцеловать его яркие губы. Не вспомнил, но чувство, что я никогда не жил в такой развалюхе. Сегодня я сплю на кровати. Джей забрал протянутое кольцо и вышел за дверь. Наглости не занимать, прошипела Маша. Да он даже дорогу не спросил, сполошилась Лина. Я пойду с ним, прослежу, чтобы не заблудился. Водя прыгнул в свою бочку и исчез. Смотри-ка, без меня не мог до дома добраться, а тут уже свободно полетел по деревне гулять. Улыбнулась Маша и направилась проверять малыша, что дожидался её в печке. Огник помог хозяйке вытащить яйцо. Девушке показалось, что оно немного потяжелело. Стоило Марии лишь погладить скорлупу, как малыш, сидящий за стенкой, радостно заколотил лапы по своему домику, приветствуя мамочку. После игр и сказки Мария Константиновна положила малыша обратно в печную колыбель и прилегла на свою кровать. которая вновь поменяла вид. Сейчас она была намного шире, с белоснежными простынями и тёплым стёганым одеялом. "Разбудите, как наши добытчики, с молочком вернуться", попросила она духов и сомкнула веки.